Глава двадцать третья. Магия палочек. «У тебя с деревьями какая-то особенная связь». От этих слов я цепенею, даже не отряхнув с ладони кусочки сероватой коры. Тишину пустой лаборатории нарушает только капанье из трубки перегонной колбы. Мы с тьорни задержались после занятий дольше всех. Магией мы не владеем, вот и приходится делать все долго и тщательно. Без помощи волшебных палочек. Я давно чувствовала, что однажды Тьор не заметит мою связь с деревьями. Во мне пробуждаются какие-то новые силы. И это не просто отголоски магии, благодаря которой прославилась моя бабушка. Я всегда без труда видела путь, который прошла любая палочка, прежде чем оказаться в моих руках. Но чем больше времени я провожу в аптекарской лаборатории, и особенно в оранжерее, тем ярче проявляются мои силы. И Тьорни не могла не заметить. Она видела, как крошечные гортийские деревья из далеких неприходимых лесов расцветали в моих руках. Как папоротник однажды вдруг потянулся к моей ладони и ласково обвился вокруг указательного пальца. Как маленькие растения окутывают меня восхищенными облачками. Она знает, что мне не нужно наклеивать названия на баночки с древесными ингредиентами что я уже давно распознаю состав сложных лекарств, не заглядывая в учебник, и все дальше отхожу от общепринятых формул при смешивании микстур. «А у тебя особенная связь с водой?» – отвечаю я, пристально глядя Тьорни в глаза. По ее лицу пробегает легкий страх. Тьорне давно наблюдает за мной, но, похоже, не заметила, что я также пристально слежу за каждым ее движением. По вечерам в аптекарской лаборатории мне случалось видеть такое, отчего я трясла головой, думая, что меня подводит зрение, и обещала себе выспаться. Я видела, как Тьорни играет с ручейками, и струйки воды прыгают возле ее пальцев, как котята. их дыхание, я следила, как она напрягает ладонью потоки воды и подбрасывает в воздух водяные шары. Теперь я знаю, у Гаррета и у Тьорни, и у меня в жилах течет не только горднерийская кровь. Мы все полукровки, наполовину феи. Мы с Тьорни в тишине смотрим друг на друга, не решаясь заговорить. А ты заметила? Начинать, Тьорни, что в этом классе только мы с тобой не носим белые повязки. Почти все студенты-горднерийцы носят повыше локтя белые повязки в поддержку Маркуса Фогеля. Весной будут выборы верховного мага, И Фогель – главный кандидат на высший пост в Совете. Фолан Бэйн нацепила белую ленту одной из первых. А я не могу себя заставить присоединиться к движению поддержки, хоть и понимаю, что оставаться в университете белой вороны просто глупо. Но стоит мне вообразить Фогеля на посту Верховного Мага, как меня охватывает необъяснимый ужас. Я не интересуюсь политикой. Заставляя себя говорить беззаботно, объясняю я. Это излюбленные игры моей тетушки. Тьорни оценивающе оглядывает меня и язвительно усмехается. Как странно. Она одним взглядом вынесла мне приговор и перечислила все мои недостатки. Помоги мне с колбами. Неохотно, просит Тьорни. Я хочу сказать, помоги мне принести их в лабораторию. С моей спиной много не унесешь. Я согласно киваю, с радостью меняя тему разговора. Подняв микстуру с порошком, я высыпаю его в густой, булькающий перед нами сироп. Воздух поднимается терпкий аромат кедрового дерева и гвоздики. «Колбы в моей комнате!» – роняет Тьорни. Недоуменно пожав плечами, я вытираю въевшийся в пальцы темный порошок. «Я не могу войти в твою комнату. Вдруг меня увидит Фэллон?» «Не увидит», – качает головой Тьорни. У нее почти каждый вечер военная муштра. Помолчав, она многозначительно добавляет. Военная подготовка с оружием. «А, с оружием!» Меня душит горький смех. «Как мило!» Хорошенько потренируется, придет в комнату и прикончит меня. Тьорни задумчиво ждет, когда я отсмеюсь. «Мне нельзя с ней встречаться, Тьорни!» Вздыхаю я. «Феллан никогда не нарушает расписание!» Не повышая голоса, сообщает Тьорни. Она вернется не скоро, я в этом совершенно уверена. Я стою перед Дианой Улерих, которая спит на одной из четырех кроватей в комнате Тьорни и глупо хлопаю глазами. Диана лежит на животе, безжизненно свисив руку до пола и громко храпит. Она совершенно нагая. Тьорни укладывает колбы в длинные деревянные ящики, оборачивая каждую в мягкий лоскут ткани. Заметив, что я не в состоянии отвести глаз от Дианы, она спокойно пожимает плечами. Сначала смущается гласно, потом привыкаешь. Диана, громко засопев, переворачивается на спину и широко раскидывает ноги. Я отчаянно краснею и отворачиваюсь. Почти готова. Натянуто улыбается мне Тьорни. А глядя в комнату, я решаюсь задать и давно мучающий меня вопрос: А на какой кровати спит, Фэлан? Тьорни фыркает и бросает на меня недоверчивый взгляд. Ты действительно думаешь, что она спит здесь, в одной комнате с нами? Тьорни показывает пальцем на дверь в смежную комнатку. Ее кровать там. Я осторожно заглядываю в спальню Фэллон, пока не упаковывает второй ящик. Что ж, обстановка вполне в стиле Фэллон. Алые черные цвета, огромная кровать четырьмя столбиками, дорогие шелковые простыни сбились комками, недоеденные фрукты разбросаны по белой подушке. Фэллон Бэйн обыкновенно огрязнули. Не в силах противостоять любопытству, я виновата крадусь в комнату. Сколько у Фэллен книг с заклинаниями! Запертый книжный шкаф со стеклянными дверцами, укрепленными для верности тонкими железными решетками, хранит там новых гримуаров в толстых кожных переплетах с золотым тиснением. Серебряные кинжалы и рапиры с инкрустированными драгоценными камнями-рукоятками и изысканно изогнутый лук висят на стенах. Огромный камин с чугунной решеткой в форме драконьих лап наполняет комнату теплом. И самое невероятное, над каминной полкой нависает череп дракона в натуральную величину. Подойдя к кровати, я завистью провожу рукой по шелковым простыням и мягкому пуховому одеялу. В какой роскоши она спит каждую ночь. При виде небольшого керамического портрета на прикроватной тумбочке зависть еще глубже запускает в меня когти. На меня смотрит Лукас Грей. Хороший портрет. Лукас на нем красив, как бог. Позади кто-то в ужасе вскрикивает, и я от неожиданности подпрыгиваю. Портрет с хрустом приземляется на гладкие плитки пола. Это вскрикнула Олия. У риска она тоже работает на кухне. Олия почти как Бледлин, выделяется среди соплеменниц необычным цветом. Она не бело-розовая у риска, а лавандовая. Сейчас Олия застыла в дверном проеме, прижимая к груди стопку чистых простыней. «Прошу прощения, Мак!» С усилием выговаривает она, так низко наклоняя голову, будто я собираюсь ее откусить. «Ничего», – заикаясь, отвечаю я. «Все нормально». Оля очень хрупкая, всего боится, едва ли ей исполнилось 14 лет. У нее нездоровый вид, а глаза окружены алой каймой. Портрет Лукаса раскололся ровно посередине. «О, древнейший! Фэллон явится и увидит, что портрет разбит!» Подняв черепки, я складываю их в карман накидки и беззаботно улыбаюсь Олией. В той комнате, где осталась Тьорни, со скрипом открывается дверь. До нас с Олией доносится какое-то бормотание, а потом и знакомый голос. «О, древнейший! Да она просто свинья!» Мое сердце останавливается и падает в бездомную пропасть. Фэллон. Спрятавшись за дверью, я вжимаюсь в стену. Колени у меня подгибаются. В груди не осталось воздуха. Что она со мной сделает? Сердце грохочет, как кузнечный молот. Сквозь щель между дверью и косяком я вижу Эка, Пейдж и Фэллон. Они стоят посреди комнаты, А у стола в ужасе застыла терни. В спальню Фэлан я вошла без приглашения. Этого мне от Олии не скрыть. Я больше не могу! Восклицает эко, показывая на обнаженную Диану. Она отвратительна! Только посмотрите на нее. Мы же не можем. Мы, мы горнырийцы, а не грязные дикари. Фэлан набрасывает на Диану одеяло. Та, почмоков во сне переворачивается на живот. И продолжает храпеть. «Ну вот», — обращается Фэлан к Эка. «Так лучше?» «Нет, Фэлан, возражает Эка. «Вот когда она исчезнет отсюда навсегда, тогда будет лучше». Фэлан со смехом сбрасывает накидку на стул. Она как будто хрюкает. Улыбка Фэллон тает при виде застывшего лица Тьорни. «А ты на что уставилась?» «О, древнейший, да ты страшнее упыря». Я еще сильнее вжимаюсь в стену. Фэллон оглядывает комнату, будто чувствуя, что чего-то не хватает. Ее глаза останавливаются на Олли, и лицо мрачнеет. Что ты здесь делаешь? Олли открывает рот, но, скованная ужасом, не может издать ни звука. Фэллон вздыхает, будто ее разочаровала непослушная собака. Иди сюда! Командует она, показывая на место рядом с собой. Оля спешит выполнить приказ, прижимая груди простыни и опустив голову. смерив девочку презрительным взглядом, Фэлан достает волшебную палочку и покачивает ее на ладони. — Как я тебе велела себя вести? — спокойно интересуется Фэлан. Девочка что-то говорит себе под нос, уставившись в пол. — Не слышу. — Как невидимка? — почти шепчет Уриска. — Что? — Фэллон подносит ладонь к уху. «Как невидимка!» Громче произносит девочка, заикаясь от страха. «Прошу прощения, Макбейн, я не ожидала, что вы...» «Нет, нет и еще раз нет!» Ухмыляется Фэллон. «Чтобы тебя не видели, надо, чтобы тебя и не слышали. А мы тебя слышим!» «Да, «Да, Макбейн, то есть нет Макбейн!» Заикается Уриска. Тогда или нет? Открыв рот, Оля молча смотрит на Горнерику. Убирайся. Со скучающим видом отсылает ее Фэлан. Как жаль, что во мне нет ни капли магии. Я бы сейчас волшебную палочку достала, и я бы показала Фэлан. Уриско убегает, так и не выпустив из рук простыню. Фэлан с отвращением фыркает ей вслед и облокачивается о письменный стол за спиной. Она поднимает палочку, тихо произносит заклинание и отправляет в полет по комнате шар синего дыма. Как ей это удается? Шар превращается в сафировый вихрь и тает. Слышала новость о Грацине Пельтье? Хитро улыбаясь, обращается она к Экка. Нет. У нее скоро обручение с Леандром Старком. Тьорни снова замирает, вцепившись в стеклянные колбы. Кто такой Леандр? «Со стекольщиком?» — вступает Пейдж. «Он ученик у отца Тьорни, правда?» от Тьорни на мгновение искажает гримаса боли. Капли дождя за окном превращаются в градины. «Ну да, так и есть», — подтверждает Фэллон, повернувшись к Тьорни с притворным участием. «Говорят, ты по нему сохнешь?» «От сдерживаемой ярости у меня уже горит шея». Тьорни упрямо не поднимает глаз. Где-то вдали грохочет гром. За пеленую дождя в окне ничего не разглядеть. «Он ее поцеловал!» делится Фэйлон секретом с Пэч и Эко. Тьорни, наконец, поднимает голову. Ее глаза горят гневом. За окном сверкают молнии. Дождь все сильнее бьет в стекло. Она сказала, что у него губы нежные, как шелк. — вздыхает Фэлан. Снова сверкает молния, окна дрожат, словно сейчас разлетятся в дребезги. Тьорни впивается пальцами в край стола. Ее глаза темнеет туч. Неужели погода меняется вместе с ее настроением? — Не горюй, Тьорни! — утешает ее Фэлан. Скоро обручение станет обязательным. Совет магам подберет и тебе кого-нибудь. Обернувшись Эка и Пейдж, Фэлан добавляет когда они решат кого-нибудь наказать. Не сдержавшись, Феллен хохочет, поглядывая на Пейдж, которая давится от смеха. Экка только молча качает головой, словно увещевая маленьких детей. Отвращение борется во мне с удивлением. Обручение станет обязательным, когда это решили. Повернувшись спиной к Тьорне и не обращая внимания на бушующую грозу, Фэлан подбрасывает в воздух сверток который она принесла с собой. «Смотрите, что у меня есть!» Она сдергивает веревку и оберточную бумагу. «Это новая военная форма. Более темная, такую носят ведущие ученики. На каждом рукаве пять серебряных нашивок». «Ой, Фэллон!» Захлебывается от счастья Пейдж. «У тебя новая форма, и накидка тоже есть?» Фэллон вешает форму на крюк и разворачивает накидку тоже сверкающую серебряными полосками. Набросив обновку на плечи, она кружится по комнате. От зависти у меня подгибаются колени. Какая она красивая, сильная, исключительная, черная ведьма во плоти. А в конце года меня повысят до солдата и примут в двенадцатый дивизион, — хвастается она. — Это же дивизион Лукаса! — восхищенно вздыхает Пейдж. — Вы снова будете вместе! — Конечно, разве может быть иначе? Идеальная пара, оба сильные и жестокие. Я ничуть не удивлена. Одобрительно кивает Эко. Тебя повысили как раз вовремя. Нам нужна черная ведьма. Ты наша надежда. Кто-то должен положить конец этому ужасному сопротивлению. Пока с ним еще можно совладать. Положить конец сопротивлению? Пока с ним можно совладать? А я-то считала сопротивление слабым и незаметным. На прошлой неделе они напали на базу шестого дивизиона, продолжает эко Переоделись в наших солдат. Разберемся. И сопротивлением наших маленьких дикарей. Презрительно посмеивается Фэллон. Поджарим парочку кельских деревушек, и все разбегутся. У меня сердце бьется где-то высоко в горле, не давая вздохнуть. Еще немного покрутившись в новой накидки Фэллон обессиленно падает на кровать Пейдж. «Он сегодня уехал», – капризно сообщает она. «О, я как я тебе сочувствую, это так тяжело», – отвечает Пейдж. «Вы скоро обручитесь», – утешает ее Эка. «И ты позабудешь об Лорен Гарднер, я же говорила тебе, это все глупо и сплетни». «Да, ты чуть было не стала ее лучшей подругой». Фэллон, обвиняющий, смотрит на Эка. Ну, это было до того, как выяснилось, что Элорен дружит с полукровками. От вспыхнувшей при этих словах ярости у меня темнеет в глазах и даже отступает страх. Взмахнув волшебной палочкой, Фэллон посылает в воздух цепочку ледяных кристаллов. «Я бы заморозила кровь в ее жилах, если бы мне это сошло с рук!» «Я только сильнее вжимаюсь в стену!» «Фэллон!» стыдит ее эко. «Не шути так, Лорен Гарднерийка!» «А несет от нее, как от тыкорита. Диана всхрапывает во сне и сбрасывает одеяло. «Какая она омерзительная и наглая!» восклицает Эка. «А как она трясет своими белыми волосами!» вставляет Пейдж. «Боится, что они и забудут? Не заметят Рвини?» Фэллон берет с письменного стола ножницы и усмехается эко. «А не пора ли нам преподать этой дикарке хороший урок?» Пейдж беспокойно впивается зубами в нижнюю губу. «Ой, а может, не надо?» Оскалив зубы, и ступая неслышно, как дикая кошка, Фэллон выскальзывает из накидки и крадется к Диане. Когда она опускается возле кровати на одно колено и, подхватив густую прядь, подносит к ней острые ножницы, У меня перехватывает дыхание. Диана молниеносно спрыгивает с кровати и избивает Фэллон на пол. Пейдж в ужасе скрикивает, а мы с Тьорни, хоть и находясь в разных комнатах, совершенно одинаково вжимаемся в стену. Не знаю, как это произошло, но в следующее мгновении Фэллон уже лежит на полу лицом вниз, а Диана сидит на ней, заломив нападавшей за спину руки. Леканга отбрасывает ножницы, и они с глухим стуком Пришпиливают к стене новую форму Фелон. «Ты посмела напасть на дочь вожака, стаи?» — рычит Диана. «Дура! Думала, я не почувствую! Даже во сне?» Диана подносит правую руку к лицу Фелон, и на наших глазах ладонь ликанки превращается в когтистую лапу, покрытую густой шерстью. «Еще раз на меня набросишься, и я тебя помечу, чтобы ты навсегда меня запомнила!» «Никогда не трогай, дочь вожака стаи!» Рявкает Диана, и когтистая лапа снова становится обычной девичьей рукой. Выхватив изношен Фэлан волшебную палочку, Диана ломает ее пополам и выбрасывает обломки. «Твоя магия палочек! Просто глупость!» Напоследок Диана еще раз выворачивает Фэлан руки и отпрыгивает в сторону. Фэллон, вскрикнув от боли, поднимается Ее лицо побагровело, глаза пылают яростью. Моршись от боли, она растирает запястье. «Ты у меня еще получишь!» шипит Фэллон и выбегает из комнаты вместе с Эко и Пейдж. Диана перебрасывает гриву светлых волос на грудь и гордо шагает к кровати. Скривившись при виде одеяла, она сбрасывает его на пол. Плюхается на кровать и отворачивается к стене. Тьорни поворачивается к моему укрытию и хрипло произносит. Она ушла. «Конечно, ушла!» – бормочет Диана, уткнувшись в подушку. «Без своей палочки она ничего не может. Выходи, Элорен Гарднер!» «Удивительно!» «Диана действительно достойна восхищения!» «Элорен, нам пора!» «Я вхожу в комнату...» и Тьорни подталкивает ко мне ящик с колбами, показывая на дверь. Не твердо ступая на подкашивающихся ногах, я беру ящик и иду следом за Тьорни. «А кто такой Ляндер? спрашиваю я, когда мы возвращаемся в пустынную аптекарскую лабораторию. Тьорни на удивление неловко наполняет колбы готовым теплым сиропом, то и дело проливая густую жидкость на стол. «Уже совсем поздно. Высокие окна, ничего не видно». Снаружи лишь непроглядная тьма. «Никто!» – запальчиво отвечает она, глядя в сторону, но потом находит в себе силы продолжить. «Он работает у моего отца», – поясняет она. Губы тьер не дрожат, плечи поникли. «Он мне... никто!» Уголки ее рта опускаются, и она тихо плачет, схлипывая и низко наклонив голову. «Он никто! Мне все равно!» «Мне безразлично, что ж не будет!» Она закрывает лицо руками, пытаясь вытереть слезы, и ее слова доносятся неразборчиво. «Зачем они это сделали?» Стонет она. «Почему нужно было делать меня такой уродливой?» Внезапно из нескольких открытых сосудов в лаборатории вырывается вода, несется по воздуху к тьорне и окружает ее, как огромный водоворот. Я безотчетно вскидываю руки защищаясь, и потоки воды превращаются в огромное облако, закрывая от меня комнату. В белом тумане видно лишь лицо Тьорни. Она смотрит на меня огромными, полными глазами страха. Фея. Тьорни — настоящая водная фея. Другого объяснения у меня нет. И кто-то сделал ее уродливой, а это значит, ее изменили. Скорее всего, при рождении. И кожа, и волосы были у нее синего цвета. Законы Гарднерии и Верпасии требуют немедленно сообщать обо всех феях на территории этих государств. За их несоблюдение отправляют в тюрьму. Воспоминания о законе и наказании я быстро заталкиваю подальше, пока белый туман оседает на пол маленькой лужицей. Быть может, в синифея. Быть может, она такая же, как я – Или как гард. Мы все гардный рейцы, столика и крови фей. Вот и все. Просто в Тьорне эта кровь про родителей необыкновенно сильна. О нет. Как не страшно придется признать, что Тьорне настоящая фея. И если об этом узнают, то ей одна дорога. На Пиранские острова. Она ничем, ничем это не заслужила. Лорен. Хрипло выговаривает Тьорне. Куда подевался ее насмешливый тон, цинизм. Она будто стала ниже ростом. не перепугана. Нет, торопливо обрываю ее я. Тебе не в чем оправдываться. Не будем об этом говорить, чтобы там ни было. Лицо Тьорни, как открытая книга. Ее глаза сияют невысказанной благодарностью. Что-то изменилось между нами в ту минуту. Наверное, так и зарождается дружба. Вот что. Я беру тряпку и склоняюсь над лужицей. Давай-ка здесь уберем. Тьер накивает, пытаясь сдержать слезы. Потом тоже берет трапку, и мы вместе быстро вытираем пол. Дождь перестал. В воздухе повис зябкий туман. По дороге к Северной башне нам преграждает путь военный стажер из 12-го дивизиона, и, поклонившись, подает мне письмо. «Это вам, Мак Гарнер», – вежливо говорит он, и снова чопорно поклонившись, исчезает в тумане. Мое имя написано четким, изысканным почерком. Сломав восковую печать 12-го дивизиона речных дубов, я разворачиваю письмо. Тьорни заглядывает мне через плечо. «Меня отсылают в дивизион в и я вернусь к тебе на июльский праздник, Лукас». Мои щеки полыхают румянцем. Сначала от удовольствия, а потом от негодования. Каков наглец. После того, что случилось с Ариэль, он уверен, что я стану с ним танцевать? И все же очень лестно. Мы в ссоре, однако он по-прежнему за мной ухаживает. На Йольский праздник? Удивленно читает Йорни, возвращая меня с небес на землю. Будет бал. Неохотно объясняю я. Я обещала пойти с Лукасом. «Э -э эй Весело подпрыгивает Тьорни. Фэлан Бэйн еще пожалеет, что не заморозила тебе кровь.